Глава сорок пятая. «Неужели у них нет каких-нибудь новостных каналов на этой треклятой горе?» Ворчал Кай, скользя пальцами по голографу, лунной версии вездесущего нетскрина. «Здесь ведь диктатура, ваше величество». Торин, скрестив руки, смотрел в окно на озеро, сверкающее внизу. «Даже если бы здесь и передавали новости, думаете, им стоило бы верить?» Не обращая на его слова внимания, Кай продолжал водить пальцем по экрану голографа. Утром он отправил королеве сообщение о том, что свадьбу придется отложить, если до начала церемонии ему не позволят встретиться со своим советником. Торин знал все о клятвах и обычаях, которые должны скрепить свадьбу, которая положит начало политическому союзу. К его удивлению Ливана согласилась. Каю полегчало, когда он снова увидел Торина и убедился, что тот жив и здоров. Но радость встречи омрачалась растущей тревогой и разочарованием. Все эти вещания королевы стали очередным поводом для жалоб. По ним передавали только бессмысленную и бесполезную болтовню. «Я хочу знать, что происходит вокруг», — сказал Кай, выключая колограф. «Я знаю, это уже началось. Я знаю, Зола что-то сделала». Торин пожал плечами, словно извиняясь. «Мне известно не больше, чем вам, ваше величество». «Знаю, я и не жду от тебя новостей». Просто я расстроен, что меня тут заперли, когда она... Когда все они там. Он встал рядом с Торином у окна и взъерошил волосы. Как могут люди жить здесь, совсем отрезанные от остальной страны? Они даже не знают, что происходит в других секторах. Разве это не должно сводить их с ума? Думаю, что нет, ответил Торин. Взгляни на роскошь, в которой они буквально утопают, благодаря рабочим из внешних секторов. «Думаете, эти люди захотят, чтобы их уверенность в том, что они живут в раю, опровергли факты о том, что вся остальная страна погрязла в нищете?» Кай нахмурился. Он и сам это знал и сожалел о своем наивном вопросе. Но он не мог этого понять. Он до сих пор помнил тот день, когда Наинси показала ему цифры. Сколько бедняков и бездомных было в содружестве в тот год, когда ему исполнилось 13 лет. Наинси говорила, что показатели неплохие. И хотя они стали увеличиваться после того, как началась эпидемия Литумозиса, они все еще оставались ниже тех, десятилетиями держались после Четвертой мировой войны. И все равно каждую неделю не мог уснуть, думая о людях, которым негде спать и нечего есть в то время, как он сам живет в богатстве, окруженный постоянной заботой. Он даже подал отцу прошение, отдать часть дворца самым бедным гражданам и предлагал предоставить половину своих личных комнат если это поможет». Отец обещал прочесть его прошение, но Кэй сомневался, что он отнесся к нему всерьез. Сейчас он догадывался, как по-детски звучало его предложение, но все еще не понимал, как можно не стремиться улучшить жизнь своего народа. И не понимал, почему придворные ливаны не испытывают сострадания к людям, благодаря которым живут как в раю. «Вы неплохо выглядите. На лице почти не осталось следов», – заметил Торин. «Уверен, на свадебных фото ничего не будет видно». Кай не сразу его понял. «Ах да, верно». Он потрогал щеку, куда его ударил волк. Сейчас больно было только тогда, когда он нажимал на место ушиба. В его покоях не было зеркал, и не видя своего отражения, он совсем забыл об этом. «Думаю, эта уловка нам не помогла», – пробормотал он, сунув руки в карманы. «Тем не менее, это была достойная попытка», – сказал Торин. «Кстати, вы видели доклад американских военных, которые мы получили сегодня утром?» Кай повернулся к нему. «Конечно, нет. Она забрала мой портскрин». Торин сочувственно кивнул. «Точно. Я отдам вам свой. Благодарю. Что за доклад?» Выяснилось, что на орбите обнаружен брошенный корабль вашего друга. Они вернули его в республику и начали расследование, искали улики, которые приведут их к твоим похитителям. И, конечно, нашли. Кай потер лоб. Они знали, что это случится, но Торн все равно не обрадуется. Это был краденый корабль, независимо от того, на чьей сейчас стороне человек, который его украл. Он вор и дезертир, и мне трудно сожалеть о его потере. Кай не смог сдержать усмешку. Не буду спорить, но когда мы снова увидим Торна, я сам сообщу ему новости о его корабле. Он пробежал взглядом по краю озера, там, где вода сливалась с куполом. Казалось, там заканчивается весь мир. Цивилизация заключена внутри безупречной капсулы, сияющей и прозрачной. И за ее пределами нет ничего, кроме каменной пустыни. Увидев на горизонте край другого купола, он подумал. Интересно, что это за сектор? Он тщательно подбирал слова. «Когда увидим Торна?» А не «если». Только так он мог думать о своих друзьях и союзниках. Только так мог думать о Золе, если собирался выдержать все это. Ему хотелось знать, где она сейчас, далеко ли отсюда, в безопасности ли она. Раздался стук в дверь, и Кай вздрогнул от неожиданности, на смену которой тут же пришел страх. «Вот и началось», – пробормотал он. «Входите». Но это оказался всего лишь один из его личных охранников, которые дежурили у дверей. В руках он держал ящик, завернутый в цветной бархат. «Простите, что прерываю вас. Доставили свадебный подарок от ее королевского величества. Мы проверили его на наличие взрывчатых и химических веществ и полагаем, что опасности нет». С этими словами он протянул пакет Каю. «Хочешь сказать, она решила не взрывать меня до церемонии?» – спросил Кай, принимая из его рук ящик. «Надо же, какое разочарование!» Было видно, что гвардейцу хочется засмеяться, но он сдержался. Еще раз поклонившись, он вышел в коридор. Кай быстро развернул подарок. Какое бы новое мучение Ливана не придумала для него, он желал поскорее с этим разделаться. Кай смертельно побледнел. Внутри на белой бархатной подушечке лежал палец. На суставе виднелось смазочное масло, торчали обрывки проводов. Зола у нее. Кай передал коробку Торину и, потрясенный, отошел к окну. Этот подарок стал ответом на многие его вопросы. Теперь он понял, Торин был прав. Иногда лучше оставаться в неведении. Давно же Ливана не была так довольна. Ее назойливая племянница сидела в тюрьме, а скоро ее и вовсе не станет. Пачерица, которая надоела ей ничуть не меньше, мертва. И больше не придется выслушивать ее бормотание и потакать глупым желаниям. Через несколько часов она выйдет замуж за императора Восточного Содружества. А затем ее коронуют, и она станет императрицей. Вся земля скоро окажется в ее власти. Ресурсы, угодья, место для ее людей, где они смогут наслаждаться красотой и роскошью, к которым земляне привыкли настолько, что даже не замечают». Она представила себе, как сто лет спустя историки будут рассказывать потомкам о том, как лунная королева завоевала голубую планету и положила начало новой эре, как началась эра, когда к власти пришли те, кто был ее по-настоящему достоин. Ливана не чувствовала тяжести драгоценных камней, которыми был расшит ее наряд. Она едва замечала слуг, сновавших вокруг и поправлявших подол свадебного платья. Ливана и так знала, что она красива. Она была самой красивой королевой, какая только была на луне. И какая то несказанно повезло с невестой. Наконец она отпустила слуг и улыбнулась сама себе. «Потрясающая моя королева!» Она обернулась и увидела в дверях Эймири. «Что-то ты слишком вольничаешь, если позволяешь себе входить ко мне без приглашения», сказала Ливана, добавив яда в свой голос. «Я готовлюсь к свадебной церемонии. Что тебе нужно?» «Я не хотел вас отвлекать, ведь я понимаю, какое это важное событие для всех нас. Просто решил успокоить вас насчет вашего особого гостя. Киборга приведут в тронный зал во время праздника, как вы и просили. Все уже устроено. Счастливо это слышать. Каким сюрпризом станет ее появление для моего нового супруга?» При этих словах Ливана потёрла безымянный палец, коснувшись каменного кольца вечной памяти о первом муже, отце зимы. Он навсегда останется её единственной любовью. Давным-давно она поклялась себе, что никогда не снимет это кольцо. Ещё одна новость, которую я должен вам сообщить, продолжила Эмири. Хотя обстоятельства дела ещё выясняются, и мне не хочется огорчать вас перед самой свадьбой. Киборг у нас в руках, Разнесла Ливана с легкой улыбкой. «Поэтому ничто не может меня огорчить». «Рад это слышать, моя королева. В горнодобывающем секторе мы обнаружили нечто подозрительное. Там находился королевский челнок, и расследование показало, что его зафрактовал сэр Ясин Клей». «Продолжай». Ливана стала слушать Теймери с особым вниманием. «У нас есть свидетельство, что челнок покинул Артемизию через 47 минут после гибели принцессы Зимы. Сэр Клей в это время находился здесь, во дворце, и мы не знаем, кто был за штурвалом этого челнока. Но кто бы это ни был, все выглядит очень подозрительно еще и потому, что челнок прилетел в тот же сектор, где находился киборг со своей компанией». Лицо Эмери оставалось невозмутимым, но в его голосе сквозила беспокоенность. У нас ведь есть видеозапись смерти зимы, правда? Да, моя королева. Однако, как вы помните, в тот день возникли перебои электроэнергии по всему дворцу, что отразилось и на камерах наблюдения. Вы позволите? Он подошел к надскрину, который по заказу Ливаны был вставлен в красивую раму, служившую раньше оправой для зеркала. До того, как все зеркала были уничтожены. Ливана увидела ясеную зиму в зверинце. За ними крался волк. Зима поцеловала гвардейца с такой страстью, что Левана зарычала. Затем Ясин поднял нож и вонзил ей в спину. Тело Зимы обмякло, и гвардейца пустил ее на землю с нежностью любящего мужчины. Из-под нее начала вытекать кровь. На этом видео обрывалось. Она подняла бровь. Она же мертва. Возможно. Но у меня есть опасение, что все это разыграно. «У нас ведь нет записи, как Ясен уносит тело или убивает волка, чтобы, как он утверждает, скрыть следы». Камера отключилась именно в этот момент. Ливана резко выдохнула. «Понимаю. Немедленно арестуйте сэра Клея. Я допрошу его по окончании торжества». «Ваше Величество, я уже взял на себя смелость отдать такой приказ, но...» «Он исчез». Это поразило Ливану до глубины души. И «Исчез?» Два часа назад он должен был явиться на дежурство, но никто не знает, где он. Никто из гвардейцев, с которыми мы говорили, не видел его со вчерашней ночи. Ливан рассеянно смотрела в окно на прекрасный город, стоявший на берегу прекрасного озера. Ясен сбежал. Бежит только тот, кто виновен. А это значит, что зима жива. Она стиснула зубы, взбешенная не только потому, что ее пачерица все еще жива, но и дерзостью безмозглого гвардейца, задумавшего одурачить ее. Но она заставила себя дышать ровнее. «Неважно», — сказала она. «Принцесса мертва, пока народ считает, что она мертва. А сейчас у меня есть дела и поважнее. Разумеется, Ваше Величество». ясина Клея». «Найти и убить. Если услышите о принцессе хоть слово, я хочу знать об этом немедленно». Эймери поклонился. «Да, моя королева. Оставляю вас готовиться к торжеству. Примите мои поздравления с наступающим счастьем». Ливана совершенно искренне улыбнулась. «Наступающее счастье». Ей очень понравилось, как это звучит. Эймери повернулся, чтобы уйти, но тут Ливана вздохнула и сказала. «Ах да». «Еще кое-что». Эймир остановился. «Родители Ястина Клея публично казнить за предательство. Пусть все знают, что подобное никому не сойдет с рук. Немедленно отправьте гвардейцев за ними, чтобы казнь не омрачала трансляцию свадебной церемонии». Она поправила корсаж. «Ясин будет знать, что сам виноват в их гибели».